Опасная встреча с разбойниками Кампа. Мы уже некоторое время были в пути, когда увидели идущего нам навстречу человека, одежда которого привлекла наше внимание. Говорил он на другом диалекте, чем живущие в этой местности кочевники. Он с любопытством стал расспрашивать, откуда и куда мы едем. На что мы выложили нашу легенду о паломничестве. Выслушав нас, он продолжил свой путь. Мы поняли, что познакомились с первым в своей жизни кхампа. Через пару часов мы увидели вдалеке двух мужчин на низеньких лошадках, одетых в такие же костюмы. Мы забеспокоились, но сделали вид, что не замечаем их и пошли дальше. Уже давно стемнело, когда мы набрели на шатёр. Нам очень повезло, потому что в нём жила милая семья кочевников. Нас радушно пригласили зайти внутрь и даже выделили отдельный очаг. После чего Настойчиво предложили купить у них мяса. Только потом мы поняли, что всё это проистекает из суеверий. В шатре кочевника не должно быть иного мяса, кроме мяса собственного скота. Чужаки не должны прикасаться к его очагу, поэтому для гостей отдельное кострище. Кроме того, нельзя угощать чужих молоком. Конечно, здесь, как и везде, одни люди очень суеверны, а другие в гораздо меньшей степени. И вечером разговору нас зашёл о разбойниках. Они были настоящим бичом этих мест. Наш хозяин прожил тут достаточно долго и мог ему многое по рассказать о них. Он с гордостью показал нам винтовку Манлихера, которую купил у одного кхампа за целое состояние 500 овец. Но местные разбойники считали эту огромную цену своего рода выкупом за то, чтобы оставить его в покое. Нам довольно подробно рассказали о жизни грабителей. Они обычно живут группами, в трёх-четырёх поставленных рядом шатрах, и с этой базы совершают набеги по окрестностям. Это происходит таким образом: вооружённые винтовками и саблями разбойники врываются в шатёр кочевника и нахально требуют принять их в повышенном разряде. Кочевники в ужасе набивают желудки и карманы, забирают пару голов скота и исчезают. На следующий день Тоже они проделывают в жилище других кочевников, пока не обчистят весь район. Потом, чтоб квартира переносится в другое место, и всё начинается сначала. Кочевники покоряются судьбе, потому что не могут без оружия противостоять превосходящему по численности противнику, а правительство бессильно навести порядок в этих труднодоступных районах. Но если какому-нибудь чиновнику удаётся выиграть бой с разбойниками, то в накладе он не остаётся, вся добыча достаётся ему. Наказывают за разбой очень сурово, отрубают руки. Но ещё ни одного кхампа страх такого наказания не отвратил от разбойного ремесла. Нам рассказали о нескольких случаях, когда кхампа жестоко убивали своих жертв. Часто кхампа нападают на паломников, странствующих монахов и монахинь. Нам начало становиться не по себе. тоб бы мы только не отдали за возможность приобрести винтовку Манлихера. Но у нас не было ни денег, ни самого примитивного оружия, а стойки от палатки не могли отпугнуть даже собак. С неспокойным сердцем отправились мы на следующий день в путь. Ещё тревожнее нам стало, когда мы заметили человека с ружьём, который шёл впереди нас, стараясь спрятаться за холмами. Но мы продолжали идти своей дорогой и скоро потеряли его из виду. Вечером мы снова подошли к шатрам. Сначала мы увидели один, а чуть поодаль стояла целая их группа. Мы постучали в первый шатёр. На встречу нам вышла семья кочевников. Они с ужасом отказались нас впустить и растерянно замахали руками в сторону других шатров. Нам ничего не оставалось, как идти дальше. Обитатели следующего шатра приняли нас, к большому нашему удивлению, с радостью. Все вышли наружу. стали ощупывать наши вещи и помогать с разгрузкой, чего прежде кочевники никогда не делали. Вдруг мы сообразили, что оказались у кхампа. Мы попались как мыши в мышеловку. В шатре жило двое мужчин, одна женщина и один мальчик-подросток. Пришлось сделать хорошую мину при плохой игре. Во всяком случае, Мы не теряли бдительности и надеялись, что вежливость, осторожность и дипломатический подход помогут нам найти выход из затруднительной ситуации. Едва мы сели у огня, как в шатёр стали один за другим заходить обитатели соседних жилищ. Всем хотелось посмотреть на чужаков: мужчинам, женщинам, детям и даже собакам. Мы очень старались не спускать глаз со своих вещей. Эти люди Оказались навязчивы и любопытны, как цыгане. Узнав, что мы паломники, они стали настойчиво расхваливать нам одного проводжатого, который прекрасно знает дорогу в Улхасу. Он бы провёл нас чуть южнее той дороги, по которой мы двигаемся, гораздо более удобным путём. Мы с Ау Шнайтером переглянулись. Говорили нам про мужчину крепкого телосложения, коренастого, из далёной Саблинна поясе. Вид его не внушал большого доверия. но все же мы приняли предложение и оговорили плату. Ничего другого нам не оставалось, потому что если они что-то замышляли, то могли и прирезать нас на месте. Постепенно гости разошлись по своим шатрам, и мы стали готовиться ко сну. Один из наших хозяев очень хотел воспользоваться моим рюкзаком в качестве подушки, и мне стоило большого труда оставить свои пожитки при себе. Наверное, к хампа подумали — что в рюкзаке у меня пистолет. Это нас вполне устраивало, и я постарался своим поведением поддержать их подозрения. Наконец от меня отстали. Всю ночь мы с Ольфшнайтером были начеку и не сомкнули глаз. Несмотря на усталость, нам это было не трудно, потому что женщина беспрерывно бормотала молитвы. Мне даже стало казаться, что она заранее просит прощения за то, что её мужья намереваются сделать с нами на следующий день. В общем, мы были просто счастливы, когда эта ночь закончилась. Поначалу всё шло хорошо. Я обменял карманное зеркальце на моск яка, который мы тут же приготовили на завтрак. Потом мы стали собираться в путь. Хозяева очень внимательно следили за каждым нашим движением и чуть не хватали меня за руки, когда я передавал тюки Аушнайтеру на рожу. Но всё же нам удалось отделаться от назойливых хозяев и навьючить яка. Мы огляделись и к большому облегчению не обнаружили своего предполагаемого проводника. Семья Кхампа настойчиво рекомендовала нам всё же придерживаться южной дороги. Там мы, якобы, скоро встретим кочевников, которые тоже совершают паломничество в Алхасу. Мы пообещали последовать их совету и поспешили прочь от этого места. Пройдя пару сотен метров, я понял, что у нас пропала собака. Обычно пёс просто бежал за нами. Оглянувшись, мы обнаружили неприятный сюрприз. За нами шли три человека. Они скоро нагнали нас и сообщили, что тоже идут к шатрам паломников и указали на дымок вдали. Нам это показалось очень подозрительным, потому что мы никогда не видели, чтобы из шатров поднимались такие столбы дыма. Когда мы спросили про собаку, они ответили, что пёс остался в шатре, и один из нас может сходить за ним. Тогда мы поняли их план. На кону стояли наши жизни. Хампа оставили у себя собаку, чтобы разделить нас с Ауфшнайтером, поскольку не отважились напасть на обоих сразу. И, видимо, там, где поднимался дым, ждали их товарищи. Тогда на их стороне будет большой численный перевес, и они легко с нами справятся. А о нашем исчезновении никто даже не узнает. Тут мы очень пожалели, что не приняли всерьёз предостережения кочевников. Делая вид, что ни о чём не подозреваем, мы прошли ещё немного в том же направлении и быстро обсудили наше положение. Мужчины шли теперь по сторонам от нас, а мальчик-подросток сзади. Оглядевшись украдкой, мы стали прикидывать свои шансы. Мужчины были одеты в двойные тулупы, обычную у разбойников одежду, которая предохраняет от ударов ножом. На поясе у каждого висела длинная сабля, а лица вовсе не светились кротостью. Что-то должно было произойти. Ау Шнайтер предложил для начала свернуть в другую сторону, чтобы не угодить прямиком в ловушку. Сказано, сделано. Продолжая разговор, мы резко повернули в другую сторону. Хампа от удивления замерли на месте. Но тут же догнали нас, преградили путь и не с самым дружелюбным выражением на лицах спросили, куда мы собрались? За собакой, быстро и уверенно ответили мы. Похоже, этот ответ несколько охладил их пыл. Они видели, что настроены мы в высшей степени решительно. Некоторое время они просто стояли и смотрели на нас, а потом пошли своей дорогой, видимо, хотели сообщить новости своим товарищам. Когда мы подошли к шатрам Нам навстречу вышла женщина, ведя собаку на верёвке. После дружеских приветствий мы забрали пса и продолжили путь, только в противоположном направлении, конечно. Продолжать идти вперёд для нас безоружных означало верную смерть. Совершив настоящий марш-бросок, мы в тот же вечер добрались до милого семейства, у которого недавно останавливались. Они не удивились тому, что с нами произошло. По их словам, Одно название этого поселения, Кампа Гяк Бондра, вселяло ужас всей округе. После такого приключения возможность спокойно выспаться особенно дорогого стоило. На следующий день мы разработали новый маршрут. Нам не оставалось ничего другого, как двинуться по трудной дороге через необитаемые места. Мы закупили у кочевников ещё мяса столько, сколько могли увести. потому что не рассчитывали встретить ни одной живой души в течение, по крайней мере, недели. Чтобы не возвращаться в Лавран-Трово, мы рискнули срезать путь и преодолеть небольшой, но очень крутой подъем. Он должен был вывести на нужную дорогу. Остановившись на середине подъема, чтобы окинуть взглядом окрестности, мы с ужасом заметили, что за нами следует два человека. Это, несомненно, были Кхампа. Вероятно, они... Нагрянули к кочевникам и узнали, в каком направлении мы ушли, и скоро нас увидели. Ведь в чистом воздухе Чантана всё видно на огромные расстояния. Что было делать? Мы не сказали друг другу ни слова. Потом мы узнали, что думали в тот момент об одном и том же: как бы подороже продать своей жизни. Сначала мы постарались просто идти быстрее. Но тут нас ограничивала скорость яка. который сколько его ни подхлёстывали, плёлся как черепаха. Мы то и дело оглядывались, но понять, сокращается ли расстояние между нами и нашими преследователями, было невозможно. Мы снова с ужасом прочувствовали, что значит быть в этих краях без оружия. Всё, что мы могли, защищаться стойками от палатки и камнями. А у наших противников были наточенные клинки. Главное в нашем положении было действовать согласованно и прикрывать друг друга. Мы твёрдо решили нанести противникам как можно больший урон. В таких мыслях мы прошли час, показавшийся нам бесконечным. Мы задыхались от напряжения и беспрестанно оборачивались. Потом мы заметили, что те двое сели. Мы ускорили шаг, чтобы быстрее добраться до вершины горы. Одновременно мы высматривали себе укрытие, где в случае необходимости Можно было остановиться на отдых. Мужчины вдали снова поднялись на ноги, как будто посоветовались и решили повернуть назад. Мы вздохнули с облегчением и стали подстёгивать яка, чтобы быстрее перевалить через гору и скрыться из виду. Оказавшись на гребне, мы поняли, почему те двое вернулись. Перед нами лежал самый пустынный пейзаж, какой я только видел в своей жизни. Море Заснеженных пиков вздымалось волнами и казалось бесконечным. Вдалеке виднелись Гангдиссе и, как щербина между зубами, перевал Селала, через который в случае необходимости можно было вернуться назад. Этот перевал стал известен после экспедиции Свена Гэдина. За ним идет дорога на Шигаце. Но окончательно ли Кхампа прекратили нас преследовать? На всякий случай мы решили не останавливаться и ночью. К счастью, луна светила ярко. Снег блестел в лунном свете так, что можно было разглядеть даже дальние горные цепи.